На улице уже было свежо, спустились сумерки, пахло дождем и бензином. Андрей потянулся к карману джинсов за куривом, когда внезапно увидел перед лицом пачку сигарет, протянутую тонкой костистой лапой. Он обернулся. Рядом в пальто, накинутом прямо на белый халат, стоял длинный сутулый парень лет двадцати восьми. Спасибо, сказал Андрей, взяв предложенную сигарету а потом еще и наклонившись к элегантной, совершенно не подходящей этому малому с лицом дуримара золотой зажигалке. Малый снова протянул руку и представился. — Тимофеев — психиатр и сексолог здешнего центра. Андрей аккуратно пожал поданную ладонь. Он смутно представлял себе, чем занимаются сексологи. — Сексологи? Будто бы, уловив легкое испуквы в глазах, пояснил Тимофеев. — Это не то же самое, что гинекологи. Или, — усмехнулся он, — урологи. — Мы имеем дело с тем, что находится выше, а не ниже пояса. Еще раз, покосившись на Андрея, добавил. — Я имею в виду голову. — протянул Андрей, довольный, что первая затяжка позволяет ему избежать топкой темы. — Вы ведь следователь, так? — Андрей кивнул, а продолжил. — Я видел, как вы заходили в норку к нашей змее. — Змее? Ну да. Ласковое прозвище, данное подчиненными разлюбезной нашей Татьяне. Он очертил в воздухе круг, зажженной сигаретой, с чувством продекламировал. — И так она звалась Татьяна. И еще она называет себя кандидатом наук. — Что, уже не смешно? — На самом деле она не кандидат, — поинтересовался Андрей. Ему даже стало любопытно. Кротова произвела на него впечатление, вполне адекватное своей ученой степени. — Да, да, — отмахнулся Тимофеев. — Может, купила где, может, задницей чугунной заработала. Психология не математика, если вы понимаете, о чем я. — Но, знаете, — и он приблизил длинное лицо к Андрею, Она же рада, Радёшенька, что Аркадьевича больше нет. Он ведь в этой богодельне был единственный, кто действительно что-то соображал, а не просто начитался Юнга и Ялума. Единственный, кто по-настоящему заботился о пациентах. Даже тут сексолог нехорошо усмехнулся. Иногда слишком. — Что вы имеете в виду? — встрепенулся Андрей. — А что тут иметь в виду? — Всё ясно, как божий день. Он врач, царь и бог. Она пациентка, измученная собственной психикой. К тому же красивая пациентка. Правда, дело это небезопасное. Во-первых, запрещено врачебной этикой. Ну, это положим начхать. Но главное, у пациентки имелся муж. Полицейский. Но такого вида, что переодень его в кожанку и голову, обрей бандюган бандюганом. С вашими это случается, уж вы меня извините. И глаза такие, мягко выражаясь, недобрые. Ясно, что подобному человек прирезать, что филантропу старушку через дорогу перевезти. Андрей подобрался, еще не веря собственному везению. — А вы, случайно, не знаете фамилии пациентки? — спросил он тихо, боясь спугнуть удачу, пусть даже охотничьи дрожью собственного голоса. — Не знаю, — выкинула курок Тимофеев но могу посмотреть в базе данных. Фамилия у нее была простая, вроде Ивановой, очевидно, Мужнина, потому что у нее самой такой фамилии быть просто не могло, да. Дело было года два назад. Я увидел, как после консультации он посадил ее в машину и увез, а потом она отменила все дальнейшие сессии. «И потому вы думаете, что у них был роман?» С наигранным недоверием протянул Андрей, уже открывая перед Тимофеевым дверь клиники. «У-у-у!» сексолог поднял вверх длинный кривоватый палец. «Если бы вы видели, как он на нее смотрел, и она на него, поверьте, у вас тоже не осталось бы никаких сомнений». Фамилия клиентки оказалась Кузнецова. Адрес также имелся, и Андрей прямо из кабинета Тимофеева набрал номер. Трубку сняли, и глухой женский голос произнес «Я слушаю». «Анна Алексеевна, добрый день. Вас беспокоит старший оперополномоченный Яковлев. Я хотел бы побеседовать с вами о Юрии Аркадьевиче Белове. Вы могли бы сейчас встретиться?» «Конечно», — тихо сказала Кузнецова. «Приезжайте. У вас есть адрес?» «Кот на двери, семь шесть девять». «Еду», — быстро сказал Яковлев и положил трубку, пока та не передумала. И уже выезжая со стоянки психеи, понял, почему после такой краткой беседы у него осталось чувство некой неестественности, какой-то даже странности, что ли. Анна Кузнецова не казалась ни удивленной, ни испуганной, что очень нетипично для человека — которому ни с того ни с сего позвонил следователь с предложением встретиться.